Глава четвёртая. Когда подозреваешь психику в измене. Влад вернулся почти сразу, переодетый в лёгкую майку и шорты, и без прелюдии начал рассказ. Если кратко, то выходила следующая картина ДТП. Он закончил дела, сел в машину и начал выруливать на дорогу, как вдруг сбоку выскочила Катя и бросилась прямоком под колёса. Водитель нажал на тормоз, но девушку всё равно успело приложить бампером, и она потеряла сознание. Влад закинул обмякшее тело на заднее сиденье и помчался в больницу. Но по дороге девушка очнулась и повела себя неадекватно, что-то закричала и на всей скорости выпрыгнула из автомобиля. При этом сильно ушиблась и отключилась снова. Влад набрал своего друга Дмитрия Олеговича, заведующего психиатрической лечебницей, и отвёз Катю к нему. Там она опять продемонстрировала буйное поведение и устроила в больнице погром. Хорошо ещё, что подоспели бывалые санитары, вкололи сильное успокоительное, и она уснула. Затем Влад увёз к себе, чтобы не напугать пробуждением в психушке. Завтра Дмитрий Олегович пообещал навестить больную и побеседовать. Выяснить, нуждается ли она в назначении препаратов или госпитализации в отделение. Я пока порекомендовал понаблюдать за пострадавшей, если она всё же проснётся раньше его визита. Чем дольше Катя слушала повествование о себе, тем сильнее охватывала паника. Она и до этого подозревала проблемы с психикой, а теперь и вовсе И хотя занятий на кафедре психиатрии еще не было, вероятные диагнозы стучались в голове железным молотом. Чтобы чем-то занять, не имеющие от страха пальцы, она рассеянно теребила нутро своей бездонной сумки. Та свалилась с плеча при падении, и сейчас Влад вернул ее. Очень вовремя. Через несколько десятков секунд хаотичные движения кистей рук сменились на охватательно осознанные. Девочка попыталась добраться до телефона. Раньше она умудрялась запихнуть в сумку помимо учебников, тетрадей и кучи разной мелочёвки ещё медицинский халат, сменку и еду в контейнерах. Сумка раздувалась как мешок. С одной стороны, удобно использовать как грушу, рассталкивая ею людей, когда прорываешься в переполненную маршрутку, а с другой уже начала рваться лямка. поэтому она была вынуждена подразгрузить баул, оставив лишь ежедневно необходимые нужды но всё равно их было так много теперь приходилось выкладывать на стол вещь за вещью конечно же их скомое устройство связи оказалось надёжно погребённым на самом дне за окном стремительно темнело но благопропущенных от родительницы пока не было Антон внимал словам Влада и разглядывал Катины вещи с нескрываемым любопытством. Потом удалился кому-то позвонить. Говоривший закончил рассказ и смолк. Затем, немного подумав, добавил. «Дима просил уточнить, не замечала ли ты и раньше странностей в поведении, или это единственный подобный случай. Я этого знать не могу, первый раз тебя вижу. Но ты подумай». «А мы уже как-то встречались», — поспешно ляпнула девушка. Тут же прикусила язык. Это выглядело как дешёвая попытка вызвать интерес. Но Влад вопросительно поднял бровь и пришлось договаривать. Лет 5 назад я гуляла ночью по парку. Ветер, снегопад, и вдруг ты на земле лежишь, сказал, мол, небезопасно одной ходить. собеседник нахмурился. Если ты имеешь в виду этот город, покачал головой. В то время я учился за границей и сюда не прилетал совсем. 2 года назад только вернулся. Он подозрительно сощурил глаза. Хотя ночные прогулки для девушки само по себе не обычное время для провождения. Катя сглотнула ком в горле. Ещё плюс один в копилку странностей, коехы до этого было выше крыши. Влад начала осторожно расписывать высокий профессионализм своего друга-психиатра, как бы намекая. Она напряжённо размышляла. Потеря памяти из-за аварии это ещё допустимо, но ведь такие провалы случались и раньше и были абсолютно беспричинными. Шла, например, в школу, а потом хлоп обнаруживала себя в парке на лавочке, и урок истории безнадёжно прогулен. Или садилась в один автобус, а выходила из другого. Или вот однажды легла спать в субботу вечером, а проснулась послезавтра. Долго спорила утром с мамой, настаивая, что сейчас воскресенье и в колледже выходной. Оказалось, что всё-таки был уже понедельник. Нет, она не проспала больше суток. По рассказам очевидцев, вчера она вела себя как обычно: проснулась, позавтракала и сказала, что идёт к одногруппнице, чтобы вместе писать реферат. Конечно, никакого реферата не задавали, да и одногруппница была не в курсе. Но Катя не могла вспомнить, где было. День просто выпал. Однако её чёрное замшевое пальто явно застирывали в нескольких местах, и оно едва уловимо пахло кровью. Но помимо чрезмерной забывчивости и странных снов, был ещё один повод для беспокойства. Её отношение с ВАД Он появился в детстве и звучал как безликий голос внутри головы, успокаивал, давал дельные советы. Поначалу она решила, что для волнения нет причин. По-тихому навела справки. Оказалось, люди постоянно беседуют с собой, а дети и вовсе заводят воображаемых друзей. Это нормально. Но потом... С каждым годом этот голос приобретал свойственную отдельной личности уникальность. И сама не заметила, как начала общаться с ним, как с другим человеком. А недавно он охомел в конец, потребовал, чтобы его называли не внутренний голос, и даже не детектив, а великий детектив. И после долгих споров и пререканий они сошлись просто на ВД. Но ругаться с голосом в голове это уже однозначный звоночек. Хорошо ещё, что он пока не на вещах. И если девушка рявкала: "Умолкни, Сразу затыкался или засыпал, рассеивая на задворках сознания свою постепенно затихающую обиду. Катя вдруг спохватилась, что Влад молча буравит ее взглядом. И когда тот успел закончить говорить? А глаза у него темно-карие. И до невозможности холодные. Не на нее он смотрит, будто бы сквозь. Словно ты жалкая проблема и не стоишь даже мизерной эмоции. Тут они с сестрой похожи. Видимо, высокомерие к чужакам их семейная черта. А вот друг с другом совсем другие, умеют проявлять заботу и человечность. А значит, её чувство к парню отнюдь не взаимно. Она тяжело вздохнула. Тогда я домой поеду, а когда придёт Дмитрий Олегович, вернусь. Нет, неожиданно твёрдо заявил Влад. Раз я тебя сбил, то теперь в ответе Веrano, что ещё у меня а после заключения психиатра решим, что делать дальше. А глаза по-прежнему холодные, без капли живого участия, лишь спокойное безразличие. Катя вздрогнула, ужаснувшись такому предложению. Невольно вырвалось: А что я скажу маме? Маме? удивился собеседник. Пожалуй, это его первая сильная эмоция в её направлении. Скажи правду или что у парня на чуешь или у подружки? Тебе же 23. Я переедил вопросики, внув носу в сумочку. В паспорте твой возраст узнал. Извини, что без спроса полез, но нужно было хоть что-то выяснить, пока ты была без сознания. Девушка отрицательно покачала головой, возвращаясь к прерванной теме. Она не могла сейчас думать ни о чём другом. Ты просто не знаешь мою маму. Холодные пальцы сжимали телефон, замирая в ожидании звонка. Она и так вчера с трудом на викенд день рождения отпросилась с условием, что к полуночи все разойдутся и проводят до дома. Всегда ведь ночевала в своей кровати. Ещё не было случая. К тому же синяки, и ей поплохело ещё больше. Мама теперь всю душу вытрясет, милицию на уши поставит, будет там кричать, рыдать, биться в истерике. Накатает заявление, что меня похитили, насилуют и удерживают в заложниках. Она на что угодно пойдёт, чтобы постой. Оборвал Влад. Я понял. Сейчас съезжу и поговорю с ней. А может, не надо? Жалобно пробормотала холодей ещё больше. А то только хуже сделаешь. Решит, что ты сутенёра, будет всю ночь в окна заглядывать или с биноклем в кустах сидеть. Ты шутишь? не поверил собеседник Если бы мама когда боится за меня или брат ведёт себя неадекватно Влад криво улыбнулся Я её сейчас успокою Возвращайся назад в комнату и отдохни до утра И он вышел за дверь Через минуту с улицы донёсся звук отъезжающей машины